Глава 10 Друг детства. Открывая дверь квартиры, я слышал, как в прихожей разрывается от звонка телефон. Гнусная это все-таки штука, телефон. Мобильный отключишь, так домашний достанет. Скидывая на ходу ботинки, я кинулся к аппарату. — Ты где болтаешься? — сердито крикнула Настя. — Я второй час не могу тебя достать. Почему у тебя от сотовый Почему, почему? — проворчал я. — Известное дело, почему. — А разве что-то случилось? — Случилось. — Господи, я уже устал, — подумал я. — Отцу кто-то уже сказал, что ты написал блестящую статью по газовой динамике, — взволнованно произнесла Настя. — И папаня наконец решился выдать тебя за меня замуж, — предположил я. — Хуже. Завтра в Академии наук заканчивается какой-то международный симпозиум, будет а фуршет с мировыми научными светилами, и папаня выжелал представить тебя своим коллегам. — Только не это! — жалостным голосом произнес я. — Скажи папане, что я не могу, что я заболел или улетел в командировку в Кандалакшу. — Я тебе так улечу! — пригрозила Настя. Обещал жениться, соблазнил, обесчестил и в командировку. — Этот номер у тебя не пройдет. Придешь, как миленький. — Это провал. — Это кошмар! — бормотал я и грыз ногти от волнения. — Что я там буду говорить? — Сама не знаю, — ответила Настя. Будешь делать умное лицо и молча кивать. Так, попытался я взять себя в руки. Надо что-то делать, как-то подготовиться. Наверное, нужен смокинг. Смокинг, фыркнула Настя. Ты заблуждаешься, дорогой. Тебе не Нобелевскую премию вручать будут. Сойдет обычный костюм. Хорошо, костюм есть. Может, выучить несколько формул, чтобы в случае чего? Ой, не надо, взмолилась Настя и чуть не заплакала. Какие формулы? там будут умные люди им лапшу на уши не повесишь лучше повторить таблицу умножения и сигналы светофора я как чувствовал что все это добром не кончится бормотал я если так дело дальше пойдет то в самом деле в пору будет о смокинге беспокоиться в котором часу этой презентации твой этот лявиегрет восемь ну вот как раз во время очередного сеанса связи с моим другом все складывается очень удачно не забудь завтра побриться и постричься И не вздумай выпить. Есть люди, которые могут с блеском сыграть любую роль. Я не из таких. И потому прием в Академии наук представлялся мне чем-то вроде публичной порки. Я плохо спал, мне снились кошмары. Утром я встал опухший, с синяками под глазами. И первым делом полез на антресоль, где валялись мои старые учебники. На работе, чтобы меня не доставали, я сослался больным. И до полного отупения читал учебник физики для восьмого класса. 4, я вышел из кабинета и нос к носу столкнулся с Зоей. Змея, как ни в чем не бывало, радостно улыбнулась и захлопала безгрешными глазками. «Ой, привет!» — воскликнула она. «А я думал, что тебя сегодня нет». Я пошел в парфюмерный магазин. Мрачным голосом сказал я. «Там хороший импортный крем от морщин привезли. Тебе пару флаконов взять?» Месть удалась. Зоя сверкнула глазами, и у нее даже зрачки встали вертикально. Я подъехал к главному входу академии за полчаса до начала приема. Заглушил мотор, выключил все освещение и долго сидел в полной темноте, рассматривая людей, которые входили и выходили через парадные двери. Ничего особенного, обычные мужики, никаких семипядей во лбу, никаких мантий и цилиндров. Чтобы окончательно успокоиться и взять себя в руки, я прибегнул к проверенному способу. Представил себя героем кинокомедии. В самом деле... Разве ситуация драматическая? Она комическая, и потому не надо важно надувать щеки и делать чрезмерно умный вид. Академики тоже люди. Более того, многие из них серьезно повернуты мозгами. Они странные, чудаковатые. Так что среди них я буду выглядеть вполне достойно. Настроенно излучать юмор и жизнелюбие, я вышел из машины и решительным шагом направился к дверям. — Физкульт, привет! — сказал я служащему, стоящему на входе и козырнул. «Ваша фамилия?» – крикнул мне вдогон. «Доктор из естествознания! Действительный член-корреспондент Венецианской академии Савельев!» – не оборачиваясь, доложил я. В гардеробе я снял пальто, у зеркала причесался и поправил галстук. Гардеробщик предложил сбрызнуть меня одеколоном, и я великодушно позволил ему это сделать. К моему облегчению прием был по-домашнему шубным и отнюдь не помпезным. На втором этаже, в просторном зале с колоннами, был накрыт стул, вокруг которого роились лысые и убеленные сединой старички. Звенели рюмки, порхали над блюдами вилки, кто-то произносил тост, кто-то громко спорил, кто-то даже пытался петь. Вокруг ученых мужей крутились две официантки с подносами. Аристарх Сафронович стоял во главе стола. Увидев меня, он поманил меня рукой и тотчас постучал вилкой по бокалу. «Прошу внимания, господа!» — сказал он. Хочу представить моего юного друга Сергея Савельева. Все присутствующие как по команде повернулись в мою сторону. Никогда еще в жизни на меня не смотрело столько умных людей одновременно. Понимая, что это великая и незаслуженная честь, я снова почувствовал себя вором, присвоившим себе чужую славу. Пол стал уходить из-под моих ног. Испугавшись, что могу не устоять на ногах без поддержки, я ринулся вперед. Учемые мужи вежливо и с пониманием расступились предоставляя мне возможность ухватиться за край стола. — Наша смена! — охарактеризовал меня папаша. — Молодая поросль. Все смотрели на меня с любопытством. — Это не внук академика Савельева? — спросил толстый дядька с клиновидной бородкой, цепляя вилкой ломтик ветчины. — Нет, — ответил папаша, передавая в мою сторону бутылку водки. — Но думаю, что он будет моим зятем. — Прекрасный повод для тоста! Скрипучим голосом произнес сухой, как в вобла старика, с обвисшими мешками под глазами и дрожащей рукой поднял рюмку. — Я читал вашу статью, — сказал мне толстяк. — Неплохо. Для начала сойдет. — Много ты понимаешь, — подумал я с благодарностью кивнув и стал торопливо наполнять рот едой, чтобы молчать с полным готов основанием. — За это начало мне пятьдесят штук баксов отвалили. Ко мне протиснулся шустрый, совершенно лысый дедушка с большими складками на затылке и морщинами на лбу. В руках он держал бутылку водки, глаза его светились лукавством и хитростью. — Я слышал, вы скоро будете защищаться, — спросил он, наполняя две рюмки, стоящие передо мной. Мне он сразу не понравился. В его голосе прослеживалось скрытое занудство. Я кивнул и немедленно затолкал в рот солидный кусок хлеба. «Не боитесь, что прокатит?» — спросил Лысый, протягивая мне рюмку. Я пожал плечами и тут вдруг насторожился. Мне показалось, что в голосе Лысого прозвучал намек. «Сами писали? Или помогал кто?» — продолжал допытываться он. Я кивнул. Мы чокнулись и выпили. Лысый махнул рюмку запросто и, поставив ее на стол, тотчас наполнил снова. «Этот просто так не отцепится», — понял я. «Костюм у вас шикарный!» Заметил лысый, сплевывая косточку от маслина в кулак. — Наверное, дорого стоит. И как вы успеваете диссертацию писать и деньги зарабатывать? Я смотрел на него уже с подозрением. Он все больше и больше мне не нравился. И голос вроде похож. К счастью, тут подошел Аристарк Сафронович, опустил руку мне на плечо и обратился к присутствующим. — Господа, давайте выпьем за этого талантливого парня. чтобы дорога науки не была для него чрезмерно легкой, но чтобы обязательно светлой и удачливой. — Какое умное лицо! — сказал седой бородатый старичок, похожий на Деда Мороза. — Это поколение пойдет дальше нас. — Надеюсь, вы не собираетесь останавливаться на кандидатской? — спросил Толстяк. — Мне кажется, — проскрипел высохший старикан, — его место на преподавательском поприще. — Аристарх Сафронович! — Чрезмерно громко сказал широколицый мужчина. Наверное, он был туговат. «Отправь его ко мне на стажировку в институт. Мы сейчас как раз новый вертолет проектируем». Я не успевал переводить взгляд с одного лица на другое. Высказаться хотели многие, я опасался, как бы пожелания не иссякли и не начались вопросы по существу диссертации. Я устал жевать, у меня уже болели щеки от чрезмерного количества еды во рту. Но останавливаться было опасно. Лысый, с лукавыми глазами, как-то нехорошо поглядывал на меня. Наверное, готовил каверзный вопрос. И мне приходилось снова и снова тянуться к тарелкам. Неожиданно ко мне подошла официантка и негромко сказала. — Извините, у вас какой-то гражданин спрашивает. — Меня? — удивился я и кинул взгляд на дверь. — Какой гражданин? Ведь вы Савельев? — уточнила официантка. — Я не ошиблась? — Как-то неприятно стало у меня в животе от этого известия. Никаких граждан я не ждал и видеть в данный момент не хотел. Кому я мог понадобиться? А главное, кто из моих знакомых мог знать, что я в академии на приеме? С дурным предчувствием я поплелся к выходу. Открыл дверь, вышел на улицу и увидел стоящего у окна человека в бордовом пуховике и спортивной шапочке. Человек обернулся, и я с ужасом узнал в нем Чемоданова. Я тотчас плотно прикрыл за собой дверь. «Здорово!» — Сказал Чемоданов, дуя на замерзшие красные руки. — Извини, что я тебя отрываю, тут проблема одна возникла. Я быстро подошел к Чемоданову, схватил его под руку и потащил вниз. — Какого черта ты сюда пришел? — шепотом сказал я, озираясь по сторонам. — Кто тебя пропустил? А Чемоданова пахло спиртным. Спортивная шапочка, натянутая почти на глаза, придавала его лицу выражение безграничной тупости. — Ботинки были белыми от солевых разводов, джинсы до колен забрызганы грязью. Выглядел он как бомж. Представляю, какое потрясение испытали бы академики, если бы я представил им Чемоданова как истинного автора моей диссертации. «Понимаешь, какое дело, Серенька?» Стал он торопливо оправдываться. Я на рынке лоханулся. Хотел озером баксы скинуть, а они мне вместо рублей куклу подсунули. «Одолжи, рублей пятьдесят!» — На следующей неделе верну, гадом буду. — Чтобы я тебя здесь больше никогда не видел, — сквозь зубы произнес я, продолжая тащить Чемоданова по лестнице вниз. — Сиди дома и работы Завтра к вечеру выводы должны быть готовы. — Хорошо, хорошо, Серенька, — соглашался Чемоданов, пытаясь ухватиться за перила. — Ты только подкинь деньжат. — Не смей называть меня Серенькой, придурок. — Да чего ты обижаешься? — Мы спустились в вестибюль. Стараясь не слишком светиться с ходячим компроматом, я толкнул Чемоданова в туалет и зашел туда же следом. «Заодно я опражнюсь», — обрадовался Чемоданов теплому сортиру и надолго закрылся в кабинке. Испытывая небывалое отвращение к своему бывшему однокласснику, я склонился над раковиной и стал яростно намыливать руки. Чемоданов вышел с блаженной улыбкой и, встав напротив зеркала, стал причесываться. «Держи», — сказал я, протягивая ему 50 рублей». и выметайся отсюда. — Спасибо, Серёнька. — Я сказал, не называй меня Серёнькой. — Всё-всё-всё, — закивал Чемоданов, заталкивая купюру в карман джинсов. — Надо же такому случиться. В туалет зашёл Аристарх Сафронович. Я незаметно наступил Чемоданову на ногу и ткнул пальцем ему под ребро, чтобы держал язык за зубами. — Привет, молодёжи. — весело сказал папаша и с любопытством посмотрел на Чемоданова. — А это у нас кто такой? Не успел я, состроясь гримасу, означающую, что этот типчик недостоин внимания академика, как Чемоданов охотно сказал. «Да, я вот вместе с Серенькой в одном классе учился». Я чуть сознание от стыда не потерял. Молча пожал плечами, словно хотел извиниться перед профессором за столь позорный факт. «В одном классе?» Чему-то обрадовался профессор и обнял Чемоданов одной рукой. «А почему в таком случае ваше общение проходит в туалете?» — Добро пожаловать к нашему столу. — Сергей, приглашай гостя. — Этого только не хватало. Аристарх Сафрон... — Аристарх Сафронович, криво улыбаясь, ответил я. — Он очень торопится. Мы как-нибудь в другой раз. — Вы в самом деле торопитесь? — спросил профессор у Чемоданова. Талантливый негодяй, вместо того, чтобы отказаться от приглашения и немедленно вылететь из академии в сторону ближайшего виноводочного ларька, отрицательно покачал головой. Я мысленно поклялся пропороть его вилкой. «Тогда снимай свою куртку и пошли». Решительно сказал профессор и, забыв о том, для чего он сюда пришел, повел Чемоданова к двери. Подлец Чемоданов нарочно отвел взгляд в сторону, чтобы не наткнуться на залповый огонь моих глаз. «Шиш с маслом ты меня получишь, а не 25 тысяч баксов», – мстительно подумал я. Профессор представил Чемоданова как моего друга детства. Академики дружно потеснились, освобождая часть стола. Чемоданов, не церемонясь, активно приналег на водку. Я встал рядом с ним и шепнул на ухо. — Только попробуй что-нибудь вякнуть. Снова понеслись тосты за молодую поросль, за науку, за светлый, но ну, тернистый путь. Чемоданов кидал рюмку за рюмкой. У меня уже кулак устал бить его под ребро. — А вы тоже физик? — спросил Лысый с ехидными глазами, протиснувшись к Чемоданову. Тот охотно кивнул и заглянул в свою пустую рюмку. «Неужели тоже пишете диссертацию?» — предвосхитил ответ Лысый. Чемоданов, падла, снова кивнул и взялся за бутылку. «Что вы говорите?» — удивился Лысый. «А позвольте узнать, какая тема?» «Я надавил Чемоданову на ногу!» Он поперхнулся и закашлялся, стреляя во все стороны крошками изо рта. «Он шутит!» Сказал я Лысому, страшными глазами давая понять, что пресс-конференция закончена. Какой он физик! Он у нас на рынке радиодеталями торгует. Правда, Чемодан? Я с такой силой засадил ему кулаком по почкам, что Чемоданов согласился с моими словами. К счастью, академики уже наелись, напились и устали. Многие отошли от стола, разбились на парочки и разбрелись по залу. Запахло дымом сигарет. Лысый тоже отвалил. Около стола осталось всего несколько человек. Чемоданов захмелел и начал еще больше наглеть. — А в честь чего банкет? — спросил он громко, наполняя свою рюмку. — Ты отмечаешь свою защиту, да? — Заткнись, — сквозь зубы произнес я, из-под глядя по сторонам. Он начинал привлекать внимание оставшихся за столом академиков. Время играло против меня. Еще минут десять 15 и Чемоданов окончательно потеряет рассудок. «Поведение его станет непредсказуемым и опасным». «Идем, подышим свежим воздухом». Процедил я и крепко взял чемодан под локоть. Он сразу понял, что я намерен оторвать его от такой богатой халявы и молниеносно ухватился за край стола. «В чем дело?» Громко сказал он. «Я кушать хочу». Я натянутый улыбнулся академикам делая вид, что мы просто дурачимся. «Вот что, скотина пьяная!» Прошептал я. «Не позорь своим видом приличное общество». Он продолжал упираться, намереваясь держаться за стол до конца. Я дернул его за руку сильнее. Чемоданов качнулся и потянул на себя скатерть. Зазвенели рюмки. а половиненная бутылка упала, и из нее толчками полилась водка. Опасаясь, что расставание со столом может произойти в самое ближайшее время, Чемоданов стал торопливо наполнять бокал. Я оттаскивал его, уже не таясь. «Отпусти меня!» — кричал он, не выпуская бутылку. «А то я сейчас всем расскажу про диссертацию!» Лежал бы рядом нож, ей-богу, зарезал бы. Он совсем напился. Виноватым голосом объяснял я академикам, которые смотрели на нас с вялым интересом. Чемоданов жадными глотками пил водку и хватался рукой за воздух. «Помогите!» — кричал он, пытаясь выскользнуть из пуховика и прыгнуть на стол. Я пару раз ударил его в солнечное сплетение и, схватив с чьей-то тарелки недоеденный гамбургер, засунул его в рот чемоданова, словно кляп. Друг детства замолк и, громко сопя, принялся энергично работать челюстями. — Ты что ж, паскудник, творишь? — крикнул я, когда мы оказались на лестничной площадке. — Тебе напомнить, где лежала твоя диссертация, пока я ее не купил? — Да ей самое место на гвозде в сортире. «Если бы не я, то ее до сих пор бы читали только твои клопы и тараканы. Какое ты имеешь на нее право, верблюд?» «А почему ты не дал мне пожрать по-человечески?» Предъявил претензии Чемоданов и громко икнул. «Опозорил перед людьми?» «Это я тебя опозорил!» Взвыл я и схватил Чемоданова за воротник. «Наверное, я спустил бы его с лестницы, если бы, подобно свистку рефери, в моем кармане не запищал мобильник». пришлось отпустить негодяя. «Алло, я слушаю!» — крикнул я. «Привет!» — услышал я уже знакомый шепот. Чемоданов, почуяв свободу, стал поправлять на себе пуховик и поглядывать на дверь в зал. Кажется, надежда в нем еще не умерла. «Привет, привет!» — со злым весельем ответил я. «Что-то давно тебя не слышал. Ну, начинай проповедь!» «Представь себе!» — шептал друг. Ты защитился, женился на своей девушке, и вдруг об обмане узнает Аристарх Сафронович. Его чувства оскорблены, он не пускает тебя в свой дом, у тебя портятся отношения с молодой женой, начинаются ссоры. «Все, спасибо, на сегодня хватит», — перебил я и отключил аппарат. И только сейчас я увидел, что на дисплее отразился телефонный номер. Вот это да! Друг попался. От избытка эмоций я даже поцеловал трубку и сунул ее в карман. «Ну», — радостно сказал я Чемоданову, — «непризнанный гений Джордана Бруна». «Пошли». Чемоданов выдворялся из академии с неохотой, и мне приходилось его подталкивать. В фойе у гардероба мы встретились с Аристархом Сафроновичем. Он тоже провожал одного из гостей, правда, не так решительно, как я. «Что, уже уходишь?» Спросил папаша у Чемоданова и, как старого знакомого, похлопал его по плечу. Я встал между ними и, не давая Чемоданову раскрыть рта, ответил. «Он совсем пить не умеет. Две рюмки выпил и плохо стало». «Ай-яй-яй!» — покачал головой профессор. «Что ж так? Тренироваться надо!» На улицу я вытолкнул Чемоданова пинком под зад. «Слушай меня!» — сказал я, суммав другу детства кулак под нос. Твоей диссертации больше не существует. Забудь о ней. Ты никогда не докажешь, что написал ее. Тебя никто не станет слушать. Но если ты все-таки раскроешь рот, я тебе морду набью. Мокрый снег и пронзительный ветер, кажется, несколько протрезвили Чемоданова, и взгляд его приобрел относительную осмысленность. Не знаю, подействовали ли на него мои слова, но он уже не кричал и не возмущался. Повернувшись, он поплелся по снежной каше к входу в метро. Я провожал его взглядом и не испытывал ни жалости, ни угрызений совести.